Спасая рыбу из воды. Эпилог. РЦКДП все же устоял. Скандала не было. Анатолий так и не оправился. Вечером того же дня Арина Петровна попала в больницу с инсультом. «Алекс?» Центр был без руководства почти полтора года. Курьез. Налаженная система, даже без начальства, продолжала исправно работать. Замы, секретари, обслуживающий персонал, реабилитологи. Все крутилось, как заведенное. Приходили все новые и новые группы. Выпускались, вылеченные. Отправлялись в клиники те, кто так и не смог проявить хоть какие-то способности к прото. Жизнь шла своим чередом. Опустевший кабинет Арины Петровны покрывался пылью. В него никто не заходил месяцами. Огромный письменный стол, брошенные листики, Совершенно ненужные шкафы с документами. Огромное кресло. Все это ждало нового хозяина. Но... Когда Лекс вошел в кабинет по праву, первое, что он сделал, вынес стол. Стол пришлось разбивать на куски. Даже не разбирать, а именно разбивать. Слишком разные материалы были спрессованы в единый монолит. Слишком много лет он был единым предметом мебели. Одни инструменты вязли в лаке, другие сбоили на металле. Третьим оказалось не по зубам старинное дерево, пропитанное полимерными смолами. Нормально ли это, что директором реабилитационного центра стал случайным мальчишка? Неужели не нашлось никого более достойного? Хотя бы с образованием. Но про Лекса говорили, что он был последним и единственным учеником Гаврилова. Злую шутку с ним сыграло это знакомство. Злую ли? Кто знает. Могла ли жизнь юного химероида с постоянно растерянным взглядом сложиться лучше? Стоит ли ему жаловаться или благодарить судьбу? Кто знает. Кто знает. Но все чаще и чаще Лексту стал сниться сон. Вот он идет по мосту и видит утопающего. Он бросается в воду, вытаскивает пострадавшего, а тот задыхается на берегу. Его... Жабры пересыхают, грудь бестолково вздымается, но губы синеют, а в глазах исчезает последняя искра жизни. Тогда Лекс бросается в воду. Он видит на дне реки город со своими огнями, дорогами, толпами. Подводные люди живут своей обычной подводной жизнью. И в этом сне Лекс чувствует, что знает, как где-то выше по реке Уменьшает сброс воды огромная дамба. Эта река скоро пересохнет. Этот подводный город опустеет, и тысячи людей на его улицах погибнут. Тогда молодой директор РЦК ДП просыпается в холодном поту и долго не может снова уснуть. Он думает. Он мучительно гоняет в своей голове одну и ту же мысль. «Как спасти рыбу из воды?» Эта фраза давно уже потеряла свой смысл. Он ее прокручивает в голове, не понимая слов, не понимая ее смысла. Для него она значит слишком многое. Она зажигает в его сознании мириады ассоциаций, мириады лиц и судеб. Рыба не может жить без воды. Человек не может жить без прогресса. Рыба в воде себя чувствует, как рыба в воде. Но прогресс убивает человека. Человек слишком слаб, чтобы поспеть за собственными творениями. Сырая подушка, промокшее одеяло и не уснуть. Никак не удается уснуть. Но чем же я виноват? Кричит Лекс, но утренняя заря не слышит или не хочет слышать всего лишь одного человека. Он берет старую телефонную трубку. Этот аппарат еще работает. Этот аппарат Лекс зачем-то все еще хранит. Он набирает давно уже выученный номер Гаврилова. Но так и не делает вызов. То ли он боится, что стареющий наставник умер, так и не дождавшись этого звонка, то ли он боится услышать критику своей работы, ведь Анатолий точно не будет доволен тем, что сейчас делает Лекс. То ли он боится, что этот разговор покажет старческую глупость наставника, Подумать только, Лекс был знаком с Гавриломом всего три дня. Лекса заваривает кофе. В кровать возвращаться противно, она вся мокрая и влажная. Там мерзкие сны. На работу ехать еще рано. Он просматривает личные дела сотрудников в картотеке нейроинтерфейса. Он просматривает старые записи Анатолия. В очередной раз он вчитывается в строки заявления. Заявление об увольнении он написал в тот же день. Но его так никто и не подписал. Просто было некому. Спасая рыбу из воды. От автора. Вот и все. На этом заканчивается повесть. Фантастика. Короткая фантастическая история, которая лишила меня сна еще тогда, когда я даже не помышлял ее написать. Она здесь. Она всегда была здесь. С нами. Вот прямо здесь и сейчас. Наверное, когда появились книги, люди точно так же боялись, что кто-то уйдет в мир грез совсем. Сейчас у нас есть смартфоны, интернет, Instagram, ютуб, тикток и тысячи других способов не жить. Хорошо это или плохо? Вот о чем я писал. Все же. Все же спасибо. Что вы были со мной, что дослушали повесть до конца, что проникнулись ее идеей, главной мыслью. Верю, что не все увидят мораль, какой бы она ни была. Но в любом случае, спасибо. А я, Егор Балашов, написал эту повесть. Я же ее и озвучил. Я ее выкладываю в ВК и на Дорен-трекеры. Если вы ее каким-то образом купили, знаете, вас подло обманули. И все же я прошу вас... ставить лайки, репосты и писать комментарии. Ну, ну вы понимаете. Если вы дадите мне шанс, то я смогу потешить вас и другими историями. Но мне бы хотелось знать, что эти звезды загораются не просто так. И что они нужны не только мне. До скорой встречи. А может быть кто-то из вас знает, как можно на таких повестях зарабатывать деньги?